а не устроит ли нам в честь нашего великого патрона Бруссаделли, благословенное имя его, шествие и манифестацию в каком-нибудь из исторических мест на площади Святого Марка или у Старой Церкви в Торчелло? Сомневаюсь, чтобы в данный момент это разрешили церковные власти. Тогда давайте откажемся на эту зиму от публичных манифестаций, И будем действовать на благо ордена нашими собственными силами. По-моему, это самое разумное, сказал гран-маэстро. Мы перестроим свои ряды. Ну, а вы то сами как поживаете? Отвратительно, сказал гран -маэстро. Пониженное кровяное давление, язвы желудка и долги. Ну а вы не жалуетесь на жизнь? Никогда, сказал гран-маэстро. Я очень люблю свою работу. Мне приходится иметь дело с необыкновенными, прелюбопытнейшими людьми и с великим множеством бельгийцев. Они в этом году как саранча. Прежде у нас бывало много немцев. Как от цезарь сказал, и храбрейшими из них были бельги, но отнюдь не самыми элегантными, верно? — В Брюсселе я видел, они одеваются прилично, — сказал полковник. — Сытая, веселая столица. — Вот бы нам повоевать в старину во Фландрии! у нас на свете не было», — сказал полковник. «Поэтому мы никак не могли там воевать». «Жаль, что мы не воевали на кондотьерах. Стоило тебе тогда перехитрить противника, и он сдавался. Вы бы придумывали разные хитрости, а я бы передавал ваши приказы». «Сперва пришлось бы взять несколько городов, чтобы запугать противника нашими хитростями. Но если бы города вздумали сопротивляться, мы бы их разграбили», — сказал гран-маэстро. «Какие города вы бы взяли?» «Только не этот», — сказал полковник. «Я бы взял Веченцу, Бергамо и Верону. Может быть, сперва Верону или Бергамо». «Мало. Надо взять еще два города». «Верно», — сказал полковник. Теперь он снова стал генералом и блаженствовал. «Я думаю, что Брешую можно оставить у себя в тылу, она бы сдалась сама». «Ну, а ваше здоровье как?» — спросил гран -маэстро. Он понимал, что взятие городов для него слишком сложное дело. Он чувствовал себя как дома в своем тревизу, на берегу быстрой речки, под старыми городскими стенами. Течение шевелило водоросли, а под ними неподвижно стояла рыба и всплывала в сумерках, когда на воду садились мушки. Он чувствовал себя как дома и на войне, но если в деле участвовало не больше роты. Тогда он разбирался в операции не хуже, чем в сервировке маленького банкетного зала, да и большого банкетного зала тоже. А когда полковник снова превращался в генерала и начинал орудовать понятиями, такими же темными для метродотеля, как интегралы для человека, знающего только арифметику, тогда ему становилось не по себе, одиноко. Ему хотелось поскорее вернуть полковника к той паре, когда один из них был лейтенантом, а другой — сержантом. «А как бы вы поступили с Мантуей?» — спросил полковник. — Не знаю. Я понятия не имею, с кем вы воюете, какие у них силы и какие у вас. — Вы сами, по-моему, сказали, что мы кондотьеры и базируемся либо здесь, в Венеции, либо в Падуе. — Полковник, — сказал гран ничуть не приукрашивая истины, — честно говоря, я понятия не имею о кондотьерах и о том, как они воевали. Я ведь только пожалел, что в те времена не воевал под вашим командованием. те времена ушли и не вернуться, сказал полковник, и воздушного замка как не бывало. «А ну их к дьяволу все эти воздушные замки», — думал полковник. «Может, их никогда и не было?» «А ну тебя самого к дьяволу», — сказал он себе. «Не валяй дурака и будь человеком, ведь тебе уже полста».